Глава одиннадцатая. Рик расстолкал Ти на рассвете. Девушка, не сообразив спросонье чего он от неё хочет, отвесила ему звонкую затрещину, по всем правилам, как её учил Антрас. «Ай, ты чего дерёшься?» Мужчина ретировался к стене. «А ты чего ко мне лезешь?» Ти из подлобья смотрела на наёмника. «Да я». Рика торопела, потирал ушибленную шею. «Разбудить хотел. Нам скоро в дорогу, собираться надо». «Где Антрас?» Тревога сжала сердце Ти. Неужели он так обиделся, что ушёл? Оставил её? Девушка подскочила и выскользнула за дверь, не дожидаясь ответа Рика. Взбежала по ступенькам наверх. Братишка был в общей комнате вместе с остальными. Наемники завтракали. «Ты здесь?» Ти протянула не то удивлённо, не то с облегчением. «Угу», — дракон кивнул, не глядя на Тиану. Ей показалось, что ему было стыдно за вчерашние слова. «Почему сам не разбудил?» «Какая разница, кому будить?» Юноша пожал плечами. Он пошёл, а я не стал останавливать. Тихмыкнуло, и больше они не разговаривали. Дорога до соседней деревни называлась так весьма условно. Это было направление, указанное среди лесного бурелома и топких низин. Когда-то по кратчайшему маршруту от поселения к поселению кто-то вырубил просеку и кое-как уложил древесные стволы и ветки поверх топий, так, чтобы по ним можно было пройти. Именно пройти, потому что ни телеги, ни лошади тут не годились. Колёса цеплялись за гать, ноги лошадей тонули в жидком месиве, и именно поэтому версия с поломкой фургона была весьма правдоподобна. Примечание. Гать. Дорога через болото или затопленный участок суши. Настил через трясину. Гать делается из брёвен, уложенных обычно поперёк движения. Конец примечания. Тяжелее всех приходилось Дэнни. Толстяк, грузно переваливаясь по кочкам, пыхтел, потел и чертыхался, но упрямо шёл вперёд вместе со всеми. Лошади тащили фургон налегке. Им и без того приходилось непросто. Ти, в отличие от Дэнни, не испытывала сложности но чувствовала сострадание к неуклюжему специалисту по артефактам. «Не представляю, как можно ночевать в таком месте», она решила отвлечь его разговором. Здесь ни костёр нормально не разведёшь, ни спать не ляжешь. Сплошная сырость. Здесь никто не ночует, это опасно. Все стараются преодолеть болотную гадь засветла. Именно поэтому план Рика должен сработать. не замолчал, чтобы перевести дух. Оставлять на гате в беде считается дурной приметой. Гвардейцы обязательно задержатся, чтобы помочь. Ти, увидев, что толстяк, отвечая ей, задыхается, замолчала. До места предполагаемые встречи с эльфийским обозом добрались к середине дня и встали лагерем, чтобы инсценировка выглядела максимально реалистично. Наемники оборудовали себе лёжки в ближайших зарослях. Дэнни, никак мог, замаскировал их при помощи своих волшебных штучек. Те самые разноцветные камешки, что он перекладывал накануне, оказались источниками магического морока. Тиана ощущала нарастающее беспокойство но сказать о нём мантрасу ей теперь не позволяла гордость. А Дэни был занят, потому она слонялась по болоту, не зная, чем себя занять. И страдая от усилившейся тревоги, в очередной раз делая обход вокруг лагеря, Ти угодила ногой в лыву. Примечание. Лыва. Топкое место в лесу или большая лужа. Конец примечания. Чувствуя себя совершенно несчастной, она присела прямо на гать и принялась выливать воду из сапога и отжимать промокшую штанину. Видя её мучения, Рик подошёл и опустился рядом на корточке. «Тебе помочь?» «Сама справлюсь». Типра пробурчала поднос не поднимая головы. Чем интересно он собрался ей помогать? Чулки выжимать? Поругалась с приятелем. «Что?» Вопрос прозвучал неожиданно нагло, и Тианов скинула на Рика глаза. «Не твоё дело». Тут же вернулась к своему занятию. «Просто я вижу, что ты место себе не находишь, а мне нужно, чтобы все были в форме. Рик улыбнулся. И в хорошем настроении. Тина, осупившись, посмотрела на него. Мужчина улыбался, как ни в чём не бывало, словно не замечая её хмури. Тиана вздохнула. Антрас раньше вот точно так же улыбался в любой ситуации. Сейчас она дорого дала бы, чтобы снова увидеть улыбку на лице юного дракона. Для неё эта улыбка была своего рода символом того, что всё будет хорошо. Только вот Антрас больше не улыбался, уверенности в и уверенности о благополучии их будущего у Тианы не было. «Давай помогу». Рик протянул руку к её сапогу, но Ти резко ударила его по ладони. «Сказала, справлюсь сама». Мужчина замер на мгновение, затем поднялся и ушёл к остальным. Когда начала смеркаться, Ти вовсе не могла найти себе места. Её нервозность разделяла большая часть отряда. «Ты уверен, что они пойдут именно здесь?» Равен тенью уходил за Риком. «Ни в чём я не уверен». Рик огрызнулся. «Я тебе что, оракул, чтобы знать всё наперёд?» «Но у тебя же информация от заказчика». Мечник сострил ехидную гримасу «Да, и что с того?» Командир отряда, уперев руки в бока, развернулся к напарнику. «Остынь, Равен». Тион выглядел невозмутимым. «Если до утра никто не появится, мы просто пойдём домой» чтобы отряд эльфийских гвардейцев уперся нам в спину, когда догонят?» Равен не отступал. «Не думаю, что они настолько быстро передвигаются по этому бездорожью». Тион палочкой мутил воду в луже. «Они наверняка верховые, а значит, поедут очень медленно, поберегут лошадей». Тревога Тианы достигла апогея. В её груди словно свился колючий узел, отчего ей было трудно дышать. Она замерла, вслушиваясь в магических потоков, надеясь заранее обнаружить эльфийский отряд. Наконец, на границе восприятия она почуяла, что к ним медленно движется группа живых существ. «Я чувствую, что к нам кто-то приближается, не спеша», она зябко повела плечами. «Далеко они?» Рик тут же забыл о споре с Равеном. тени уверенно покачала головой. «Не близко, и движутся медленно». «Будут здесь не раньше, чем через полчаса». Терезка осеклась, потому что наёмники недоуменно посмотрели на неё. В этом мире пользовались иными единицами исчисления времени. То есть... Девушка замялась, пытаясь быстро пересчитать незнакомые величины. Примерно через 20 бриков. Примечание. Один брик примерно 2 третьих минуты. Примерно 40 секунд. Конец примечания. Ладно. Командир махнул рукой. «По местам. Всем смотреть в оба!» Наемники попрятались в зарослях. В импровизированном лагере остались лишь Антрас, Стиана и Дэнни. Телегу они благополучно разломали, оторвав у нее колесо. Перепуганных лошадей привязали неподалеку, и одну из них для убедительности подрезали сухожилие на копыте. Рик поначалу сопротивлялся такой жестокой мере маскировки Но Тион настоял, что все должно выглядеть правдоподобно и командир сдался. Лошадь периодически жалобно ржала, припадая на раненую ногу, и всем своим видом демонстрируя, что дальше тащить фургон она не в состоянии. Группа всадников показалась Нагате, как и предположила Тиана, через полчаса. Ти до этого ни разу не видела эльфов, за исключением Лориан, и с интересом разглядывала приближающихся гостей. Все они были высоки и узкоплечи, словно подростки. Длинные правильные лица, чуть выступающие скулы, миндалевидные глаза. Эльфийские воины были красивы, но какой-то иной, непривычной красотой. Все они были облачены в лёгкие доспехи, по которым то и дело пробегали искры магических зачарований. Бурдюк с сонной водой был наготове. Тянет только руку протянуть. Правда, девушка волновалась, как же напоить ею всех воинов, что если кто-то не захочет пить. К тому же на такое количество всадников эльфов было больше десятка. Зелья могло и не хватить. Согласно плану, Ти вышла навстречу воинам. Она чувствовала, как беспокойно бьётся поток Антраса за её спиной. Братишка молча переживал за неё. Но больше не спорил ни с ней, ни с Риком. Всадники притормозили, и Тиана почувствовала, что её поток прощупывают при помощи какого-то поискового артефакта. Она едва не зажмурилась, от страха быть разоблачённой но вовремя сдержалась. Андрес был хорош. Он умело маскировал её и свою магическую ауру, путая их с аурой окружающих людей. Пока они не колдовали, их не должны были разоблачить. Что случилось? Вперёд выехал всадник с совершенно белыми волосами. Несмотря на седину, он выглядел так же молодо, как все остальные члены его отряда, но отличался от них статью и крепостью сложения. Тиана изобразила на лице испуг, благо сейчас это было нетрудно. Телега съехала с гати зацепилась колесом, и, кажется, лошадь повредила ногу. Ти сложила руки перед грудью в вопросительном жесте. «Помогите, пожалуйста». Эльф вытянул шею, пытаясь оценить масштаб бедствия. «Ты одна?» Он окинул Тиану строгим отеческим взглядом. «С братом и дядей?» Ти ткнула пальцем в сторону фургона. И Антрас с Дэнни медленно вышли из его тени. «Что ж вы девчонку навстречу незнакомцам отпускаете?» Эльф нахмурился. Чуть помешков, спрыгнул с лошади и бросив своим воинам несколько коротких фраз на незнакомом языке. Подошёл ближе к поломанной телеге. Второй воин, спешившись, взял под устцы искалеченную лошадь и попытался осмотреть раненую ногу. Лошадь фыркала, прядала ушами и не давалась к осмотру. Остальные остались в сёдлах. Ось сломана. Беловолосый эльф выдал свой вердикт. На этом фургоне вы никуда не уедете. Что же нам делать? Театрально заломила пальцы. А что, твой брат и дядя воды в рот набрали? Эльф повернулся к мужчинам. Или они не мы? Мы, бродячие артисты, путешествуем от посёлка к посёлку, зачем-то стало объяснять Тиана. Между тем эльфийский командир внимательно рассматривал антроса. Что-то вы с сестрёнкой не особо похожи. Мы не родные, брат с сестрой, у нас разные отцы. Антрас повернулся так, чтобы на лицо ему падала тень от фургона. Эльфийский командир не успокаивался. Он хмурил брови, точно пытался что-то вспомнить. И, вспомнив, удивлённо округлил глаза. «Парень, а я тебя знаю. Ты сын ларана сыстроса». Антрас незаметно отступил ещё дальше в тень. Вы меня верно с кем-то перепутали. Да нет же, у меня прекрасная память на лица. Мы с твоим отцом воевали вместе на Истросе. Боевых товарищей непросто вычеркнуть из памяти. Ты очень на него похож. Эльф разом забыл о сломанной телеге. Мало ли кто на кого похож, вы обознались. Гвардеец приблизился к юноше и резко схватил его за плечо, поворачивая лицом к себе. Глаза. «У людей не бывает таких глаз». Эльф оттолкнул Антраса и плавным движением выхватил меч. А те услышала слитный лязг эльфийского оружия. Остальные воины тоже обнажили клинки. «Вы из Истраса. Что вам нужно?» Антрас выставил вперёд ладони в примирительном жесте, всё ещё надеясь избежать конфликта. Проговорил как можно более мягко и вкратчиво. «Уверяю вас, вы ошиблись». В этот момент второй спешившийся воин возмущённо воскликнул. «У лошади подрезаны связки!» Эльфийский командир плавно скользнул за спину Тиани и, схватив её поперёк туловища, приставил меч к горлу. «Спокойно всем!» Он смотрел прямо на антраса, выхватившего меч. «И, вероятно, никто не пострадает. Кто вас нанял?» этот момент со стороны кустов блеснуло серебром, и эльф, выпустив Тиану, схватился за пронзённое метательным ножом плечо. Лезвие вошло чётко между зачарованных пластин. «Засада! К оружию!» Эльфийская гвардия хороша в драке. На поле боя и даже в узких дворцовых коридорах легковооружённые воины не знают себе равных. Но сейчас десяток верховых не мог нормально развернуться на мокрых брёвнах, чтобы перестроиться в боевой порядок. Лошади мешали друг другу, оскальзываясь, толкаясь крупами и испуганно ржа. Из придорожных зарослей в эльфов полетели стрелы. Они сыпались часто, словно град. И каждая градина находила свою цель. Правда, зачарованные доспехи с лёгкостью отражали удары человеческих стрел. И лишь только две из них ранили эльфийских воинов, попав в стыки между пластинами. Вир был меток, но всё-таки он был человеком. «Ти в сторону!» Антрас подскочил к сестрёнке и отволок её к телеге. «Не высовывайся». Сам он, воспользовавшись первоначальным замешательством эльфийской конницы, ринулся к противнику с занесённым мечом. В последний момент, подбегая к всадникам, он упал на колено и рубанул ближайших лошадей по ногам. Несчастные животные жалобно заржали, подламывая покалеченные ноги и роняя всадников. Одному из них Антрас даже не дал возможности подняться, слёту пришпилив его мечом к болотной гаде. Другого ударил в горло на вершем клинка, выдёргивая его из тела первого противника. Ещё пятеро мгновенно подскочили к дракону с оружием, обступив его со всех сторон. Антрес был быстр, но гвардейцы тоже были хороши. Юноша вертелся волчком, но вот он пропустил один удар, следом второй. Когда третий пропущенный удар едва не стоил ему жизни и заросли, покинув защиту колдовского морока, на сражающихся бросился Равен. Мечник врезался в гущу битвы, точно выпущенной из прощи камень, отшвырнув одного противника далеко в сторону и насадив второго на острие меча. Эльф захрипел, на губах его показалась кровавая пена, но он попытался отстраниться от Равена, вытащив из себя его клинок. Мечник со злостью ухмыльнулся и лишь еще глубже воткнул меч. Выхватил из-за пояса кинжал и стремительным движением перерезал противнику горло. Стряхнул обмякшее тело с клинка и бросился на помощь антрасу. Толстяк Дэнни не был воином, поэтому поспешил ретироваться под защиту телеги. С неожиданной для его габаритов резвостью он залез под днище и замер между колёсами, выставив перед собой длинный кинжал. Почти сразу за Равеном из кустов выпрыгнули Рик с Теоном. Следом сердитым колобком выкатилась Берта и с разгона вломилась в самый центр сражения. Пятеро против восьми, не такой уж плохой расклад, учитывая стрелковую поддержку веры из зарослей. Мелькало злое железо мечей слышался звон металла о металл, приглушённые ругательства и тяжёлые выдохи. Сражались молча. Ни наёмники, ни тем более эльфийская гвардия не привыкли к длинным разговорам с противником. Единственной фразой, которую бросил командир королевского отряда куда-то за спину своих солдат, и которая заставила сердце Тиана затрепетать от страха, была «Бей тревогу, отправь весть о нападении». Неизвестно, чем закончилось бы это сражение но в самый разгар его, когда Тиана уже готова была обратиться к помощи магии и поддержать своих, её опередили в этом намерении. Ти почувствовала пробуждение могучей магической силы. Воздух вокруг неё наэлектризовался, заставив мелкие волоски по всему телу встать дыбом. Наконец-то проявил себя маг эльфийского отряда. Оружие, бывшее в руках у команды наёмников, мгновенно раскалилось до бела. Послышались крики боли, мужчины побросали мечи. Берта испуганно отшвырнула в сторону свой маргенштерн и лишь антрос не выпустил меча из рук. Но на эту странность никто не успел обратить внимание. Люди Рика в раз оставшиеся безоружными отступили от гвардейцев, но те, быстро сориентировавшись в ситуации, перешли из вялой защиты в активное наступление. Первым роковой удар на стектиона. Седовласый воин шагнул назад, уклоняясь от удара меча противника. И нога его попала между брёвнами гати. Он взмахнул рукой, пытаясь сохранить равновесие, и упал навзничь, приложившись затылком. В тот же миг к нему подскочил эльф с занесённым клинком. Из зарослей вылетела стрела, за ней вторая. Обе жалобно звякнули о колдовской доспех гвардейца, лишь на миг отсрочив неминуемое. Тиана видела, как гвардеец нанёс удар и сразу же повернулся к следующей жертве. Девушка судорожно вздохнула и бросилась к старику, надеясь помочь ему, но было уже поздно. Она услышала сдавленный всхлип и резко повернулась на звук. Равен и эльфийский командир стояли в обнимку, точно два сердечных друга, встретившихся после долгой разлуки. Вот только из спины мечника при этом торчал окровавленный кусочек металла мик и ноги Равена подогнулись. Он начал медленно оседать на гать. Красотка Берта, бросившая свой маргенштерн выдрала из гати толстую палку и отбивалась сразу от двух солдат. Оба они были на полторы головы выше неё, и им никак было не достать такого неудобного противника. А Карлица, пользуясь преимуществом маленького роста, то и дело наносила увесистые удары по бокам и животам эльфийских гвардейцев. Но вот эта игра наскучила эльфам. Один из них сделал воительнице подсечку, и та тяжело повалилась наземь. Второй рубанул наискось по лежащей карлице. Брызнула кровь, и молчаливая красотка затихла насовсем. «Берта!» Истошный вопль Дэнни заставил Тиану вздрогнуть. Девушка обернулась. Толстяк выпался из-под телеги и бросился на убийцу с голыми руками. Эльф лишь презрительно повёл бровью и занёс меч для удара. Просвистела стрела, ударив в эфес клинка и нарушив траекторию смертельного взмаха. В тот же миг один из эльфов с нечеловеческой быстротой вытащил из-за спины длинный лук, натянул тетиву и выстрелил в то место, откуда прилетела стрела. Послышался влажный хруст, шорох, и из кустов вывалилось тело Вира. Всё произошедшее заняло едва ли больше десятка ударов сердца. Но для Тианы эти страшные мгновения растянулись на целую вечность. Она поднялась в полный рост возле тела Тиона и словно на стоп кадре увидела эльфа с натянутым луком, стрелу нацеленную ей в грудь. Застывший в глазах Хантроса ужас пятерых эльфийских гвардейцев, преграждавших ему дорогу к названной сестре Ирике, каким-то непостижимым образом оказавшегося вдруг между ней и эльфийским стрелком. И кончик эльфийской стрелы пронзившие командира наёмников насквозь. И сразу время обрело свою обычную скорость. Тиана бросилась к упавшему Рику, а эльф наложил на тетиву новую стрелу. те подняла глаза, и их взгляды встретились. У эльфа, что целился в неё из лука, были прозрачные метистовые глаза. У людей таких не бывает. Красивые глаза. Тиана глубоко вздохнула, подняла перед собой руки и медленно подула на эльфа. Она лишь хотела сдуть в сторону выпущенную в неё стрелу. Волна всепожирающего пламени взметнулась от её рук и стремительно покатилась вперёд, сжигая на своём пути всё, до чего касалось, испаряя воду из болота, обращая в хрупкие угли мокрые древесные стволы. Когда пламя опало, антрас, закрывшийся от огненной волны магическим щитом, кинулся к Те и схватил её за руку. «Уходим, быстро!» Такой всплеск магического потока мэриган наверняка засекла. Но Тиана не двигалась с места. Она ошеломлённо смотрела на лежавшие перед ней обугленные скелеты, оставшиеся от эльфийских воинов, их лошадей и тел наёмников. Что если кто-то из людей Рика был ещё жив в момент её атаки? До слуха Тианы донёсся слабый стон. Она опустила глаза и с удивлением обнаружила лежавшего у своих ног Рика. Из груди мужчины торчало древко эльфийской стрелы. те встрепенулась и потянулась к его потоку. Командир был сильно ранен, но ещё держался за жизнь. Девушка вырвалась из рук Антраса, наклонилась к раненому и поднесла ладонь к его губам. На её пальцах остались капельки крови. Он жив, подняла голову на названного брата. «Нам нужно бежать, по нашему следу уже наверняка мчатся ищейки совета». Юный дракон попытался вновь схватить Тиану за руку, но она вывернулась. «Мы не можем его бросить». «Проклятие!» — антрастаропливо озирался по сторонам в поисках решения. Взгляд его остановился на странной текучей тени, замерзшей среди древесных стволов чуть в стороне от гати. Дракон, словно хищник, на жертву бросился в кусты. Послышалась возня, звуки борьбы, приглушённые ругательства — И антрасвыволок из зарослей щуплова человечка. Он был одет в одежду свободного покроя, похожая на просторную пижаму. На его голове красовалась смешная круглая шапочка, похожая на колпачок желудя, которую он то и дело поправлял, натягивая до самых бровей. Ти удивлённо вскинула голову. Судя по иманациям потока, перед ней был маг, причём маг довольно сильный. Глаза же её видели маленького сухонького старичка с косматой седой бородой, достававшей ему до пояса которому подобное магическое силище просто не соответствовало. Неясно было, как внутри столь немощного тельца помещается столь внушительный колдовской потенциал. «Похоже, это тот самый маг, что решил учесть наёмников». антрос встряхнул старичка так, что у того клацнули зубы. «Надеюсь, ты понимаешь, с кем имеешь дело». Он угрожающе навис над волшебником, и тот испуганно кивнул. «Поэтому без глупостей. Помоги мне». Вдвоем Мандрас и маг, который, несмотря на субтильное сложение и седины, оказался крепким малым, подхватили Рика под руки и с максимально возможной в таком положении скоростью потащили прочь с Гатти, в сторону трясины. Тиана, схватив с дороги палку, пошла вперед, прощупывая перед собой дорогу магическим чутьем, чтобы ненароком не угодить в топе.